Глава 13. Вступление генерала Деникина в командование добровольческой армией. Наш уход из под Екатеринодара. Наш уход из под Екатеринодара. Колония Гночвал. Генерал Деникин, как старший после Корнилова, немедленно вступил во временное командование добровольческой армией и донёс о смерти командующего генерала Алексеева, находившегося в то время в станице Елизаветинской. Тот немедленно прибыл на ферму и своим приказом утвердил генерала Деникина командующим армией. Тело Корнилова положили в повозку вместе с телом полковника Нежинцева. Генерал Алексеев подошёл к нему, перекрестился, поцеловал холодный лоб покойника и долго в глубокой задумчивости стоял над его телом. Удивительно были взаимоотношения этих двух людей. Оба глубокие патриоты, горячо любившие Россию, беззаветно служившие одному и тому же великому делу, не подходили друг другу по личным свойствам своих характеров. Много грустных сцен приходилось видеть их окружавшим при их служебных встречах, и почти всегда не МВ Алексеев был причиной их В последнее время, несмотря на условия похода, они даже редко виделись, предпочитая в случае необходимости сноситься письменно. Я не буду касаться полного разбора причин тех недоразумений между ними. В настоящее время оба они отошли в лучший мир, сделав всё, что было в силах на земле. На фронте, как во всех частях армии, очень скоро разнеслась печальная весть о смерти Корнилова. Не удалось скрыть её от большевиков. В наши войска она произвела крайне тяжёлое впечатление. Все почувствовали, что со смертью Корнилова нам уже нельзя идти к Екатеринодару. Многие подумали даже о том, что вообще пришёл конец борьбе и пора уже спасаться самим. Генерал Деникин, как и все его старшие начальники, не сочувствовал идее штурма Екатеринодара. Он ясно видел по опыту предыдущих трёх боёв под этим городом, что взять его нашими ничтожными силами невозможно, а если бы даже и получилось такая удача, удержать его в своих руках мы были бы не в состоянии. Все причины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 Генерал Деникин в своих записях упоминает, что Корнилов, решившись на этот штурм, делал явные намёки на то, что в случае неудачи он покончит с собой, и я не сомневаюсь, что он сделал бы это. Судьба судила иначе. Один русский снаряд, единственный попавший в дом, переполненный людьми, убил только одного Корнилова. Одним из первых распоряжений нового командующего армией был приказ об отступлении из Екатеринодара. Нелегко было ему начать своё командование с таким приказом. Но обстановка требовала этого. Решено отходить на север, другого направления не оставалось. Другие пути преграждались рекой Кубанью или силами большевиков. Макей brigade пришлось опять занять своё обычное место в арьергарде, ночёрёд ходить вечером небольшими частями, чтобы не обнаружить наших наберений. Оставшиеся на месте части усилили свой огонь. Большевики ответили тем же, видимо, опасаясь нашего наступления. Во время этой перестрелки мы понесли также немалые потери. Между другими убит доблестный офицер лейбгвардии казачьего его величества полка Исау Рыковский. К вечеру бригада Маркова уже вытянулась по направлению на север. Моя бригада должна была прикрывать отход, затем двигаться в виде эгергарда за обозом, который должен был одновременно с нами выступить из станицы Елизаветинской. Ввиду того, что оставаться в лете дома, где был убит Корнилов, было уже невозможно, так как большевики сосредоточили на нём весь свой огонь, я вынужден был устроить свой походный штаб на противоположной окраине рощи. покрывавший западную часть фермы. Сиди на валу, я пропускал ниму и себя отступавшей части маркова. Скоро ко мне подсел и сам бригадный командир. Тяжело было у нас на душе: смерть Карнилова, неудача со штурмом Екатеринодара, новая неопределенность нашего положения. Обмениваясь мыслями по этому поводу, мы приходили к грустному заключению, что, вероятно, скоро придется думать о конце борьбы и, может быть, о распылении. Однако вид проходивших мимо нас войск и как будто бы даже довольное настроение. тем, что наконец удалось бросить окопы и хоть немного отдохнуть от уже всежи же минутного ожидания смерти, заставили нас взять себя в руки и отбросить мысль о печальном конце. Всё-таки войска ещё были у нас в закалённые в боях, вынесшие столько ужасов в течение месяца почти беспрерывного боя. Борьба ещё не кончена, надежда не потеряна. Вся суть человека в самой тяжёлой минуте жизни его внимание может быть отвлечено каким-нибудь пустяком житейской мелочи, который отвлечёт его внимание И хотя на время освободит от мрачных дум, так было и с нами. Марков вдруг сравнил свой кутцы полушубок с моей длинной шинелью и стал жаловаться, как ему холодно. Потом у нас зашла речь о том, кто из добровольцев сотащил значительную часть хлебов, лежавших недалеко от нас кучкой, предназначенных для одной из частей, и во время прохождения первой бригады, значительно уменьшившийся, Марков начал распикать задевавшего все раздатчика, и все наши грустные мысли приняли уже другой характер, в буквальном смысле слова, заботы о хлебе насущном для наших полков. Скорее Марков простился со мной и уехал. Я дождался, когда снялись последние мои части, и уже в полной темноте пошёл с ними в арьергарде. Большевики продолжали неистовую стрельбу по нашей уже пустой позиции. В тени ночи наш огромный обоз вытянулся в колонну, протянувшуюся на несколько верст. Я должен был остановиться и пропустить его мимо себя. Это прохождение продолжалось не один час. Утром большевики перешли в наступление, но, по-видимому, опасаясь ввязываться в серьезный бой, ограничились только артиллерийским обстрелом позиций моей бригады. Их конница, показавшаяся на моем фланге после нескольких удачных выстрелов моей батареи, скрылась. После нескольких удачных выстрелов моей батареи скрылась, и мы могли уже беспрепятственно продолжать свой печальный путь. В обозе на повозке, прикрытой буркой, ехало наш недавний воюшь уже бездыханный Корнилов.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 Многие из них потихоньку ушли из наших рядов, и вернулись в свои станицы. Многими добровольцами владело полное отчаяние. Начались разговоры о том, что всё кончено и пора уже распыляться. Некоторые предполагали мелкими партиями пробираться в горы или присоединившись к отряду горцев, пробиться через кольцо большевиков. Нам, старшим начальникам, стоило немалого труда успокоить своих подчинённых. Всё-таки некоторые ушли. Например, генерал Гельен Шмидт и бесследно пропали. В ночь на 2 апреля Мы выступили из колонии в направлении на станицу Старовеличковскую. Большевики не решались нас атаковать по дороге и провожали только артиллерийским огнём. В колонии пришлось оставить несколько умирающих раненых и уже умерших. Похоронить последних не было возможности. Тело Корнилова Неженцева похоронили тайно за околицей колонии на вспаханном поле. Могилы заровняли, не оставив никаких признаков, сняли кроки места погребения для того, чтобы впоследствии можно было бы найти покойных. К глубокому сожалению, скрыть этого не удалось. Как потом стало известно, большевики на другой день после нашего ухода с помощью местных жителей нашли могилу, вырыли тела и, бросивши обратно и засыпав тело Нежинцева, и бросивши обратно и засыпав труп Нежинцева, труп Корнилова отвезли в Екатеринодар, долго издевались над ним, и затем сожгли. Тело Нежинцева уже после взятия Екатеринодара было вырота в Перезиновного Черкеск и торжественно похоронено нами на Новочеркасском кладбище.